ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ В девятом круге ада показываются важнейшие грешники, виновные в измене. Для описания этого круга Данте призывает на помощь себе Муз. Девятый круг — это центр Вселенной, представляющий из себя громадное, покрытое слоем льда озеро, и разделяющийся на четыре отдела. Кайна, в котором наказываются брату-убийцы, Антенора, место наказания изменников Отечеству, Таламея, где наказываются люди, изменившие своим друзьям, и Джиудекка, место наказания грешников, восставших против Бога. В Каине Данте видит грешников, замерзших по щеке, по которым льются слезы, тут же замерзающие. Данте вступает в разговор с изменником Камичиони деи Паци, который указывает ему на двух грешников, братьев Александра и Наполеона Делли Альберти, умертвивших друг друга в борьбе за наследство. Камичони называет и другие грешников, а также предсказывает прибытие в ад своего еще живого родственника Карлино де Паци. После этого поэты идут в Антенору, второй отдел девятого круга, где Данте случайно задевает ногой голову одного из грешников, начинающего жаловаться на этот поступок поэта. Последний желает знать имя грешника, тот отказывается, и Данте разгневанный хватает его за волосы и начинает вырывать их. Но и это не помогает. И Данте узнает об имени терзаемого им только от другого грешника, который называет первого предателем Боккой, погубившим Гвельфов при Монтаперти. Затем на границе Антеноры и Толомеи Данте замечает грешника, который грызет голову своего соседа, и просит его рассказать свою историю. Когда б владел я рифмою железной, все ужасы я описать бы мог, витавшие над этой адской бездной, полнее бы излил я мысли сок. Но стих мой слаб, и тот достоин срама, кто вздумал бы прославить Божий мир, когда язык лепечет папа-мама. О, музы! Пусть же звуки ваших лир помогут мне, как прежде амфиону, воздвигшему чудесно стены фиф. Ты, род людской, безмерно нечестив и предан здесь проклятию и стону. О, лучше б ты звериным стадом был! Когда на дно колодца опустил нас великан, смотрел я, растревожен вокруг себя, и услыхал слова. Пути своем будь ныне осторожен. Несчастных ты не раздавил едва. Я поглядел. Виднелось предо мною, покрытое корою ледяною, дно озера, блистая, как стекло. Когда зимой метель кружится своим, течение Дуная не могло быть сковано таким тяжелым слоем, какой лежал на озере в тот миг. и если б с пьетропаной таверник обрушились, под тяжестью громадной не дрогнул бы покров тяжелый льда. Вечерний час, когда порою страдной работница заснет, и иногда колосьев сбор ей снится, из пруда в тот самый час лягушка на мгновение покажется и вновь уйдет туда, Так грешники в немом оцепенении, погружены все были до ланит, который окрашивает стыд, в глубокий лед, и щелкали зубами. Их скорбный лик был книзу обращен и уже смуг во взоре отражен. Тут увидал внизу я под ногами прижавшихся друг к другу двух теней, Примерзнувшие пряди их кудрей смешались, и я спросил их, кто вы, что с здесь в объятиях готовы. Приподняли в ответ на мой вопрос они лицо, но капли горьких слез, струясь из глаз, от холода застыли, и на устах слова сковал мороз. Тут злоба их проснулась в полной силе, и как козел, сцепившийся с козлом, так и они — Ударившись челом, бодались. Товарищи, безухи от холода, сказал мне, Почему глядишь на них сквозь призрачную тьму? Ты хочешь знать, кто эти злые духи? Долины, где Бизенцио течет, владел Альбер, А с ним его два сына. И будь тобой обойдена Каина, Ты не найдешь меж погруженных в лед Их матери одной носила чрево, достойнейших божественного гнева, чем эти два. Не хуже тот злодей, желавший быть предателем на троне, кого Артур убил рукой своей. Фокаччо, предатель Маскирони, чья голова глядеть мешает мне, их превзойти не могут. По вине узнай... Я сам зовусь Камичионе де Паци. Здесь того Карлино жду, Прид грехом бледнеет наряду моя вина. Страдающих в пучине немало лиц увидел я во льду. Казались они багрово сине Я голову одну толкнул ногой, И грешный дух воскликнул тут с тоской, «Зачем меня, преследуешь, и в смерти?» Или, может быть, ты мстишь за Монтаперти?» И, чувствуя волнение в груди, учителю сказал я, «Обожди! Я разрешить хочу свои сомнения. Затем с тобой немедля я пойду». И грешнику, что извергал хуленье, промолвил я, «Томящийся в аду, кто ты? Зачем со злобою во взоре хулишь меня?» «Скажи сначала сам», — ответил он, — «кто ты, по головам ступающий в ужасной антиноре?» «Так поступить не мог бы и живой». «Я жив еще. Из бездны роковой вернувшись в мир, могу тебя прославить», — ответил я, но крикнул грешный дух, — «прочь от меня! Я клести нынче глух. В покое лишь прошу меня оставить». Тогда рукой вцепился я в него и произнес, «Ответишь по неволе, или волосы твои до одного я выдерну?» Но он со стоном боли ответил мне, «Ты можешь их таскать, ответа же не вырвешь ты, однако». Выдергивать я стал за прядью прядь, и грешный дух залаял, как собака. Послышались тут сзади голоса, кричавшие, «Но что с тобою, Бокко? Залаял ты сейчас не хуже пса? Кой черт тебя терзает так жестоко?» Тут выпустил я грешника из рук. «Изменник, прочь! Достоин ты проклятий! Я принесу из адских мук Весть о тебе, покинув этот круг!» И молвил он, «Не позабудь собратьей!» Известен тот был длинным языком. Ты видишь там изменника Дуэру. Над золотом рыдает он тайком. А далее примкнули к Гальданьеру, Бекерии и гнусный Ганелон с изменником коварным Тебальделло. Во тьме ночной фаэнцу предал он. Мы отошли, и тяжких мук предела достигли мы. В пучине роковой две головы, одна поверх другой, предстали нам, и грешник сверху бывший, вцепясь в того, кто погрузился вниз, безжалостно его зубами грыз. Так человек, уж много дней постивший, кидается на хлебные куски, так павшего фиянина виски гладал Тидей, предчувствуя кончину. Я сказал, поведай мне причину звероподобной ярости твоей, если враг воистину злодей, узнав, о чем враждуете друг с другом, вернувшись в мир, покинутый тобой, ему воздам я кару по заслугам, когда язык не онемеет мой».